Культура, искусство, памятники Крыма. Крым, Кемерия, Кермен, Кремль. Всюду один и тот же основной корень камаэр, который в древнееврейском языке соответствует понятию неожиданного мрака, затмения и дают образ крепости замкнутого места, угрозы и в то же время сумрака баснословностям. Остров, отделенный от материка гниющими и зловонными меотийскими болотами, солончаковыми озерами, узкими песчаными косами, а море, вбирающее в себя глубокими бухтами, проливами, гаванями, материк был для него стихией текущей и зыбкой. Руслом Великого океана, по которому из глубины Азии в Европу текли ледники и лавины человеческих рас и народов. Море было стихией устойчивость, постоянной и ровной пульсацией приливов и отливов среди темноморской культуры. «Дикое поле» и «Мария интернум» определяли историю Крыма. Для «Дикого поля» он был глухой заводью, во время человеческих половодий оно выступало из берегов и затопляло его. Соседний Кавказ был гребнем, о которой чесались все народы, оставляя на его зубцах клоки руна и шерсти всех мастей, образцы расы. Это делает Кавказ этнографическим музеем. Крым не музей. Сюда от избытка переливались отдельные струи человеческих потоков, замирали в тихой и безвыходной заводе, осаждали свой ил на мелкое дно, ложились друг на друга слоями, а потом органически смешивались. Кемерийцы, тавры, скифы, сарматы, печенеги, хазары, Полуцы, татары, славяне. Вот олюви дикого поля. Греки, армяне, римляне, венецианцы, генуэзцы – вот торговые и культурные дрожжи понта Евксинского. Сложный конгломерат расовых сплавов и гибридных форм – человеческое оскание Нового, все время находящееся под напряженным действием очень сильных и выдержанных культурных токов. Отсюда двойственность истории Крыма – глухая, провинциальная, безымянная, огромная, как все, что идет от Азии. Его роль степного полуострова – и яркая, постоянно попадающая в самый фокус исторических лучей, роль самого крайнего сторожевого поста, выдвинутого старой средизнаурской Европы и на восток. Особое значение придавало Крыму то, что он лежал на скрещении морских дорог с древним караванным путем на Индию. «Если мы поедем по шоссейной дороге из Феодосии в Симферополь», то заметим вдоль нее рядом с торопливыми деревянными телеграфными кривулями ряд четких и черных невысоких чугунных столбов. Это линия индийского телеграфа лондон калькута проведенная Англией по территории Крыма на основании договора, заключенного после войны 1856 года. А если мы свернем с теперешнего шоссе, придерживаясь линии индийского телеграфа, который обходит северо-гору Агармыш по старой почтовой дороге, то мы пересечем сперва одну, потом другую долину, которые носят имя сухого и мокрого индола. Йол — по-татарски дорога, Индиол — дорога в Индию. Политическое напоминание недалекого прошлого и древняя филологическая память встречаются. Здесь, через Крымские степи к Босфору-Кемерийскому, а оттуда через Кавказ и Персию, пролегал старый караванный путь, заглохший после того, как Атаманская империя залегла на всех торговых дорогах, ведших через Переднюю Азию, а Васко-де-Гамма открыл новые морские направления. Но нужда в этом сухопутном пути не погасла. Больше всех в нем заинтересована Англия. как метрополия Индии. Отсюда и условия, продиктованные Россией после взятия Севастополя. Отсюда и железная дорога 45-й параллели, проект, который был разработан еще до начала Европейской войны, а во времени нее царское правительство под давлением и по требованию той же Англии уже начало осуществлять его». Направление линии таково Бордом, Монс, Сини, Турин или Лондон, Париж, Леон, Турин, Ломбардия, Венецианская область, Триест, Югославия, Румыния, Одесса, Николаев, Перекоп, Жанкой, Владиславовка, Керчь, мост через Керченский пролив, Таманский полуостров, Кавказское побережье и различными вариантами через Турцию и Персию на Индию. Во время войны Россия уже закончила изыскание для моста через Босфор Кемерийский, причем оказалось, между прочим, что все его дно представляет собой действующую грязевую сопку, и велись работы на многих других участках, но гражданская война и новые политические сочетания прекратили эти работы. Совершенно несомненно, что железнодорожные колея рано или поздно пройдет по старым караванным путям, и тогда Крым снова окажется на середине большого европейского пути в Азию, что совершенно преобразит его торговое и политическое значение. Его будущее гораздо теснее связано с его прошлым, чем может показаться. Эта географическая справка и объясняет нам характер крымской истории и стиль его культуры. «В Крыму есть складки земли и моря, в которых человеческие поселения существовали беспрерывно до исторических времен». Кемерийцы и тавры, об истории которых неизвестно ничего достоверного, несомненно, строили города и крепости, имели обширные поселения и в глубоких бухтах Трофейского полуострова, и на берегах Босфора Кемерийского, и в широкой улитке Феодосийского залива. Это все может относиться к началу второго тысячелетия до христианской эры. Несомненно, что роль торгового фермента играли в ту эпоху Финикени. В начале XIV века до Рождества Христова Крым наводняют скифы, а в VI и VII веке начинается греческая колонизация, и он вступает в освященный круг мировой истории. В вышеуказанных удобных заливах появляются греческие города Херсонес, Пантикопея, Феодосия. которые для всей последующей истории являются пунктами излучения эллинизма. Индивидуальная их роль крайне различна. Первоначально главной опорой греческой культуры является херсонес, вернее, по дарическому произношению херсонас. Его колониальная родословная Гераклея Мегара, ближе всех отстоящая от малазиатских колоний, Более других отдалённое от дикого поля, пришедшиеся как раз на пересечении черноморских путей с юга на север, он в силу этого положения легче других греческих колоний отстаивает свою политическую самостоятельность. Его роль в Крыму та же, соблюдая, конечно, пропорции размаха, величины и значения, что Вавилона, Рима, то есть тех городов, которые, принимая в себя целые расы завоевателей, переваривали их и продолжали свою культурную линию, Сквозь ряд мировых катастроф и крушений империи, являясь только крайним щупальцем греческой культуры, он в течение двух тысяч лет выдерживает весь прибой дикого поля и одну за другой эллинизирует наступающие и оседающие в Крыму расы. Скифы, сарматы, аланы, готы, гунны, угры, варяги, славяне, печенеги, хазары, половцы, татары, турки... Все по очереди веков появляются у его стен со своими пристами. Только у Рима и у Византии хватало на это выдержки и мускулов. А перед нами простой торговый вольный город, слабо связанный со своей малазиатской метрополией, которая и сама немногим может помочь ему, не имеющий ни запасов народоселения. Ни богатые обширные территории, на котором мог бы опереться, ни неприступных естественных защит гор и ущелий, сплавленные только гражданской присягой Херсоноситов, недавно открытый и являющийся прекраснейшим образцом заклинательной и гражданской поэзии. Клянусь солнцем, землею, зевсом и девой, богами и их богинями олимпийскими и героями. которые владеют городом и землей, и укреплениями херсоноситов. Буду верен свободе города и граждан, не предам ни херсонаса, ни киркинетиды, Ни прекрасной гавани, ни укреплений, ни области херсоноситов, ничего никому, ни эллину, ни варвару, но сохраню народу херсоноситов. Буду служить зимиургам и членам совета, как можно лучше и справедливее для города и граждан, не придам на словах ничего тайного, что может повредить городу, ни эллину, ни варвару. «Хлеб, повозимый с сравнины продам в Херсонас, а не вместо иное, ежели клятву сию соблюду, да благо будет мне и роду, если ж нарушу ни земли плодов не дадут, ни моря, ни жены». Судя по тем произведениям искусства, что найдены среди раскопок Херсонеса и хранятся в Эрмитаже, Херсонес был распространителем строгого стиля «лучшей эпохи». Он отразил в себе все волны больших исторических перемен – древнюю Грецию, эллинизм, Рим и Византию. Еще в позднейшем византийском преображении он казался сказочно небывалым киевлянам и новгородцам. Романтическая слава Корсуня приводит к его стенам князя Владимира, и Херсонес является для него тем же, чем Константинополь для крестоносцев и Амстердам для Петра одновременно. Отсюда выводятся на руси религии, обстановка, священники и мастера, реликвии и товары, иконы и моды, богослужебные книги и светская роскошь. На юг в течение всего своего существования, он вывозит сырье дикого поля. В первую голову рабов, хлеб, соленую рыбу, а лес, шерсть, кожа и меха... Первым эллинизированным народом являются скифы. Они занимают Крым около полутора тысяч лет, и к концу этого периода находятся в таком же культурном соотношении Греции, как Галия Крыму. Но на херсонес народы сами постоянно грозят его самостоятельности, как во II веке те же скифы времен царей Скиллура и Палока, как Боспорское царство времен Митридата. Потом Херсонес входит в сферу римского влияния, и Рим, сохраняя его самоуправление, помогает ему обороняться от готов и гуннов. К пятому веку он снова самое сильное государство в Крыму, распространитель христианства, огромная узловая и распределительная товарная станция, а для Византии особо важный стратегический аванпост в борьбе с диким полем. Крымские готы под его влиянием принимают христианство, эллинизируются и растворяются, и весь южный берег, заселенный греко-готским населением, надолго сохраняет имя готия и на всем пространстве между Судаком и Балаклавой. В V и VI веках, когда гунны захватывают степной Крым, готы в союзе с греками стойко обороняют горную область. В седьмом веке на место гуннов приходят хазары. В VIII веке Херсонес принимает горячее участие в междуусобной византийской борьбе и иконоборцев с иконодулами, стоя на стороне иконодулов. К этой эпохе относится возникновение всех крымских пещерных монастырей, основанных монахами, почитателями икон, бежавшими из пределов империи – Инкерман, Успенский, Скидка, Чекален, Черкесский, Рмен, Мангубкален. В IX веке начинаются налеты на Херсонес-Варяжских дружин Руси. К ним относится и поход князя Владимира на Корсунь. Вся Гутия входит в состав херсонесской фемы. Проходят авары, мадьяры, печенеги, половцы. В XIII веке, после взятия Константинополя крестоносцами, основания Латинской империи, Крым проникает итальянское влияние. Генуэзцы утверждаются в Феодосии, венецианцы – в Судаке. В и Херсонес встречает более опасного соперника, чем в лице татар, которые занимают Крым после битвы при Калке, 1224 год. К концу века вся Готия по договору генуэзцев с татарами переходит из-под власти Херсонеса во владение генуэзской капфы, А скоро и сам Херсонес, оказывается, вполне в ее власть. К концу XV века, когда сама Кафа падает под напором турок, чтобы возродиться, как малый Стамбул, на месте Херсонеса уже давно лежат только груды развалин, так как стены и башни его срыты по приказу кавского консула. В то время как Херсонес во всей эпохе своей двухтысячелетней истории является носителем чистого греческого духа безо всякой варварской примеси, культура Боспора является сложнейшим сплавом многих варварских рас, хотя и с постоянным коэффициентом эллинизма. В начале ипантикопеи и феодосии, основанные как Херсонес в VI веке до Новой эры, но не дорическими, а ионическими выходцами, играют немалую роль в судьбе афин. Они снабжают татику хлебом, принимают участие в Филопонесской войне, их имена звучат в речах Демосфена, но у них нет сил отстоять свою самостоятельность среди водоворота варварских племен, извергаемых диким полем. И они принуждены работать внутри захлестнувших их народов и образовывать то греко-сарманские, то греко-иранские, армянско гунский хазарат, мутраканы и эллинистические сплавы. Но все-таки Боспорское царство со своими семью эллинизированными династиями и блестящим эпизодом Митридата Евпатора существует восемьсот лет. Судьба Феодосии еще более капризна. После расцвета в IV и V веках она становится частью Боспорского царства. В первые 12 веков христианская эра имя ее почти стирается, а в начале XIII она воскресает как генуэзская кафа для того, чтобы сыграть блестящую роль в судьбах Крыма. В течение двухсот лет, несмотря на татарское завоевание, Она является фокусом всей черноморской культуры, ее мировое торговое значение в эту эпоху так велико, что ни Херсонес, ни Пантикопея за всю свою историю ни разу не достигали такого. Турецкое завоевание и падение генуэзских колоний не убивают ее еще три века при турках, продолжается ее торговый расцвет. Турки приходят с моря из Константинополя, следственно, являются проводниками той же средиземноморской культуры, правда, пригашенные уже нашедшиеся военные пути на Дальний Восток, но для Ближнего Востока турецкая Кефия остается кучук Стамбулом. Мы дошли до последних слоев, уступающих на самую поверхность. Это почва, представляющая огромное расовое напластование всех племен, когда-либо проходивших через дикое поле и глубоко проработанная эллинскими, римскими и итальянскими токами, заливается татарским племенем. Монгольское население оказывается очень плавким и гибким, и быстро принимает в себя и кровь, и культуры местных рас. Греческая и готская кровь совершенно преображают татарство и проникают в него до самой глубины мозговых извилин. Татары дают как бы синтез всей разнообразно пестрой истории страны. Под просторным и терпимым покровом ислама расцветает собственная подлинная культура Крыма. Вся страна от меотийских болот до южного побережья – Превращается в один сплошной сад. Степи цветут фруктовыми деревьями, Горы виноградниками, гавани филюками, Города журчат фонтанами И бьют в небо белыми минаретами — В тенистых улицах с каменными и деревянными аркадами, в архитектуре и в украшениях домов, в рисунках тканей и вышивках полотенец догорает вечерняя позолота византийских мозаик и облетают осенние вязи италийского орнамента. После беспокойного периода татарства времен Золотой Орды наступает Золотой Век Гиреев под высоким покровом великолепной, могучной культурной Турции времен Селеманов, Селимов и Ахметов. Никогда, ни раньше, ни позже эта земля, эти холмы, и горы, и равнины, эти заливы и плоскогория не переживали такого вольного растительного цветения, такого мирного и глубокого счастья. Но в XVIII веке дикое поле затопляет Крым новой волной варваров. На этот раз это более серьезно и длительно, так как эти варвары русские, за их спиной не и текучие воды кочевого народа, а тяжелые фундаменты Санкт-Петербургской империи. Времена и точки зрения меняются. Для Киевской Руси татары были, конечно, диким полем, а Крымское ханство было для Москвы грозным разбойничьим гнездом, донимавшим его неожиданными набегами. Но для турок, наследников Византии, и для царства гиреев, уже воспринявших кровью и духом все сложное наследство Крыма с его греческими, готскими и итальянскими рудами, конечно, русские были только новым взмывом Дикого Поля. И держали они себя так, как обычно держались себя пришельцы из Дикого Поля, жестоко и разрушительно. Еще с первой половины XVIII века с походов в Миних и Лассин Начинается истребление огнем и мечом крымских садов и селений. После присоединения в Екатерине Крым, отрезанный от Средиземного моря, без ключей от Боспора вдали от всяких торговых путей, задыхается на дне глухого мешка. Внешний агоний Крыма соответствует внутренняя Основа всякого южного хозяйства – вода. Татары и турки были великими мастерами орошения. Они умели уловить самую мелкую струйку почвенной воды, направить ее по глиняным трубам в обширные водоемы, умели использовать разницу температур, дающую выпады и росы, умели как кровеносной системой оросить сады и виноградники по склонам гор. Ударьте киркой по любому шиферному, совершенно бесплодному скату холма, вы наткнетесь на обломки гончарных труб. На вершине плоскогорья вы найдете воронки, сова, квалными обточенными камнями, которыми собиралась роса, В любой разросшейся под скалой купить деревьев и различить одичавшую грушу и выродившуюся виноградную лозу, это значит, что вся эта пустыня еще сто лет назад была цветущим садом. Весь этот Магометов рай уничтожен до чиста. Взамен пышных городов из тысячи одной ночи. Русские построили несколько убогих уездных городов по российским трафаретам и частью из Потемкинского романтизма, частью для Екатерининской рекламы, назвали их все доклассическими именами. Севастополь, Симферополь, Евпаторий, древняя Готия от Балаклавы до Алустона застроилась непристойными императорскими вилами в стиле железнодорожных буфетов и публичных домов. И отелями в стиле императорских дворцов. Этот музей дурного вкуса, претендующий на соперничество с международными европейскими вертепами на Рибьере, очевидно, так и останется в Крыму единственным монументальным памятником русской эпохи. Трудно считать приобщением к русской культуре то обстоятельство, что Крым посетила в качестве туристов или путешественников несколько больших русских поэтов, а что сюда приезжали умирать от туберкулеза замечательные писатели. Но то, что земли систематически отнимались у тех, кто любил и умел их обрабатывать, а на их место селились те, кто умел разрушать налаженное, что трудолюбивое и лояльное татарское население было преневольно к ряду трагических эмиграций в Турцию, в благодатном климате всероссийской туберкулезной здравницы поголовно вымирала, именно от туберкулеза. Это показатель стиля и характера русского культуртрегерства». Крымские татары – народ, в котором к примитивно жизнеспособному стволу монголизма были привиты очень крепкие, отстойные культурные яды, отчасти смягченные тем, что они уже были переработаны другими эллинизированными варварами. Это вызвало сразу прекрасное хозяйственно-эстетическое, но не интеллектуальное цветение, которое совершенно разрушило первобытную расовую устойчивость и крепость. В любом татарине сразу чувствуется тонкая наследственная культурность, но бесконечно хрупкая и неспособная себя отстоять. Полтораста лет грубого имперского владычества над Крымом вырвало у них почву из-под ног, опустить новые корни они уже не могут благодаря своему греческому, готскому, итальянскому наследству. Татарское искусство, архитектура, ковры, майолик, чекан, металла, все это кончилось. Остались еще ткани до да вышивки, татарские женщины по врожденному инстинкту еще продолжают, как шелковичные черви, сучить из себя драгоценные растительные узоры. Но и эта способность иссякает. В Бахчисарае, в Ханском дворце, превращенном в музей татарского искусства, вокруг художника Баданинского, татарина по рождению, еще продолжают тлеть последние искры народного татарского искусства, раздуваемые дыханием нескольких человек его охраняющих. Исчерпывающие собрания татарских орнаментов были собраны художницы Чипуриной в Александра Александры Михайловны Петровой и Феодосии. Но труды их до сих пор не изданы. Отношение русских художников к Крыму было отношением туристов, просматривающих прославленные своей живописностью места. Этот тон был дан Пушкиным, и после него, в течение целого столетия, поэты живописцы видели в Крыму только волшебный край, очей отрада и ничего более. Таковы все русские стихи и картины, написанные за XIX век. Все они славят красоты Южного берега и восклицательных знаков в стихах так же много, как в картинах тощих ялтинских кипарисов. Среди этих гостей бывали, несомненно, и очень талантливые, но совершенно не связанные ни с землей, ни с прошлым Крымом, а потому слепые и глухи к той трагической земле, по которой они ступали. Исключение составляет только одна область – Крыма, внешне, наименее живописная и нарядная, и потому реже посещаемая – Кенмериан. Здесь позднее, чем на западных берегах, были разрушены последние очаги средиземноморской культуры, и земля еще не успела остыть от напряженной жизни итальянских республик. Пишущие эти строки унес из своего раннего детства – Пиронезиевские видения деревьев, растущих из глубины севастопольских развалин, еще не восстановленных после осады, а в школьные свои годы застал Феодосию крочным городком, приютившимся в тени огромных генуэзских башен, еще сохранивших собственные имена – Джулиана, Клементина, Констанция. На берегу великолепные дуги широкого залива, напоминавшего морские захолустья Апулии. Простонародье еще называло генуэзцев женавесцами с сохраняя в самом Говре подлинное итальянское произношение дженновезии. В городе еще оставались генуэзские фамилии, и некоторые из школьных товарищей ехали к... Кончать образование не в Одессу, не в Харьков, а в Геную. Были старики, которые помнили Гарибальди, плававшего здесь юнги с Лигурийского побережья, а в дом приходила продавать колбасу его тетка, которую почему-то звали по-немецки «Фрау Гарибальди». Еще тысячи незаметных нитей соединяли этот захолустный русский городок со старой метрополией. Тротуары Итальянской улицы шли аркадами, как в Падуе и в Пизе, В порту итальянский итальянские говры, попадались итальянские вывески кабачков. За городом начинались холмы, размытые, облезлые, без признака развалин, но насыщенные какой-то большой исторической тоской. Вот эта опаленная и неуютная земля, изъеденная щелочью всех культур и раз, прошедших по ней. осеянная безымянными камнями засыпанных фундаментов, нашла в себе силы, чтобы процвести в русском искусстве самостоятельной кемерийской школы пейзажа. школа определяется такими именами, как Ивазовский, Куинджи, Богоевский, не столь яркими, как Феслер, Петров, Лагурю, Шарвашидзе, Латри, уроженцами Феодосии и ее окружности. В этих мастерах не случайно отразился сплав рас, насытивших своими культурами землю Кемерии. Айвазовский армянин, Куинжи Грех, Лагурио итальянец, Феслер германец, шервашид абхазец, в Богоевском смесь польско-русская, а в Латре армяно-английско-греческая. Всех объединяет романтизм пейзажа. Айвазовский сыграл крупную роль в судьбах русской феодосии. Блестящий романтик моря, облаков и воздуха, кистью Айвазовского было принято восхищаться не менее, чем кистью Брюлова, он наполнил город, где мальчиком он разносил кофе, славой своего имени и придал ему тот характер итальянского маестризма, не очень высокого полета, в который сам был влюблен. А Ивазумского не следует судить по произведениям второй половины его творчества, когда он фабрично повторял самого себя. Славой своей он обязан не этим альяграфием. Он действительно передавал когда-то живой трепет великолепного моря, по которому к до догале его родного города подходили спарусненные корабли надменные лукавый Генуи. Рожденное чувство этой пышности озолотило колорит его ранних произведений. Чабанский мальчишка Куинши, привезенный Вазовским шах мамаю растирать краски и убежавший от него через неделю в Петербург в Академию, тоже был романтиком Южной степи и облаков. И хотя север увел его навсегда из Киммерии, но насыщенность у колорита, напряженность красок говорят о древней южной душе, не забывшей золото, пурпуры и лазури византийских мозаик. Но глубже всего и Киммерия отражена и преображена в картинах Богоевского. ставшего воссоздателем исторического пейзажа в России. Никто так не почувствовал древности этой оголтелой и стертой земли, никто так не понял ее сновидений и миражей. Искусство Богоевского это ключ к пониманию пейзажа Киммерии. их к сокровенной душе Крыма, бывшего и оставшегося, страной, измученную страстностью судьбы. Но напрасно гость, приезжающий с севера, станет искать в Крыму произведения этих художников. Феодосию он найдет только... Галерея Ивазовскую составленную из произведений художника, не проданных им при жизни, а так как тот распродавал всё мальски порядочное, выходившее из рук, то галерея, составленная по такому обратному подбору, не может дать представления о положительных сторонах его искусства. Богоевский представлен в Пеодосийском музее несколькими чудами с натуры, не дающим никакого понятия о его творческих пейзажах, галлюцинациях. Во всем Крыму – не найти ни одного мазка кисти Куинджи. Чтобы понять кемерийское искусство, его надо разыскивать в галереях Москвы и Ленинграда. То же касается и археологических древностей. На местах в музее Херсонеса, Керчи, Феодосии, Симферополя он увидит непонятные для него обломки мрамора надписи и монеты. Все же произведения, непосредственно говорящие уму и сердцу, Давно находится в Эрмитаже, в отделе древности Босфора Кемерийского и Херсонеса. Империя беспощадно увозила сокровища Крыма. Но что же тогда является памятниками Крыма? Развалины и пейзаж. Каждая культура, каждый народ несет с собой свой собственный исторический пейзаж. Мне довелось однажды пробродить несколько дней по одной из сер старой Кастилии в таком глухом горном углу, куда никогда не проникали мориски, где сохранился поэтому чистый, костильский, то есть визиготский тип. И каково же было мое изумление, когда я увидел все элементы крымской ейлы на этой сьерре дипанкорба, отделяющей старо-костильское плоскогорье от долины Эбро, а в чертах ее населяющей расы и даже в некоторых подробностях костюма узнал крымских татар области Горной Готи. Ни в одной стране Европы не встретить такого количества пейзажей, разнообразных по духу и по стилю, и так тесно сосредоточенных на малом пространстве Земли, как в Крыму. Даже в Греции не найдешь такой сжатости. Это вытекает из расовой и культурной насыщенности Крыма. Курганы и сопки унылых берегов Босфора Кемерийского, соленые озера, выветренные коридоры и каменные корабли горы Апук – усыпанные точно спелой пшеницей, оранжевую отмели широкий дуг Феодосийского залива, Феодосия с черным кремлем генуэзских укреплений, Коктебель с венецианским городищем и готическим нагромождением Карадага, Меганом с благородно-сухими, чисто греческими очертаниями, Судак с его романтической крепостью, Новый Свет со своими разлитыми можжевельниками, Извилистый, глубокий, как внутренность раковины. Вот одно только побережье Кемерии. А дальше линия берега, развиваясь и меняясь с каждым новым мысом и заливом, то со сторожевыми башнями, выдвинутыми в самое море. То с селениями, отступившими в глубину страны, то розовая, серая и пустынная, то обремененная каскадами зелени идет вдоль берегов Готии до низких обрывистых террас. на которых громоздятся разваленные херсонесы. Литония пейзажей Крыма нескончаема. Вдоль берега они нанизываются, как строк лирической поэмы. По северным склонам они спускаются по руслам горных речек, бегущих у подножья пещерных городов и фантастических известняков чесарая. Предгорье и степная часть Крыма не менее насыщены, чем горная область. Но я не могу и назвать всего Крыма. Пусть археологи буква за буквой расшифровывают старые камни, занесенные прахом веков, и постепенно восстанавливают сложную яркую мозаику истории. Их работа еще долго не даст тех обобщений, которые станут доступны профанам. В нынешнем русском Крыму не осталось от прежних культур ничего, кроме пейзажа. но в нем можно прочесть все его прошлое. Это великолепная книга с рисунками гениального мастера. «Южный берег» — это плохонькие политипажи русской работы. Их лучше не глядеть, чтобы не нарушить цельности впечатления. Для тех же, кому нравятся именно они, подлинный Крым недоступен. За все время своей истории Крым, вероятно, не переживал ни разу такого запустения как во времена Екатерининского завоевания. Это вина не только русской расы и тяжелой имперской политики, но и его отрезанности от свободных морских путей, от животворящего дыхания Средиземного моря. Вот уже второе столетие, как он задыхается, как рыба, вытащенная на берег. Только тогда, когда по старым караванным путям пройдет железная колея дороги 45-й параллели, он сможет сменить жабры на легкие, И вздохнуть полной грудью.